Эй, патриарх! Прошлое едем! Уникальный случай! Маяк на дне океана! 6 тысяч метров! Насколько сейчас прыгаете? 1,5 миллиона витков! Артем говорит, по такой методике 5 миллионов в предел! Так едем? Нет, сестренки! Мне поработать нужно! Вот террас! А мы что делаем? Я имею в виду головой! И сознайтесь! Поиск шариков вполне можно поручить автоматам. Да ты что, последнее удовольствие отнять хочешь? Булан улыбнулся. Сестренки есть сестренки. Петру берегите. Можно тая с нами. Очень просится. Можно, но отвечаете за нее головой. Постойте, а титран что говорит? Тетран против. Ну вот видите, первое слово дороже второго. Первое слово «дороже» второго выскочило из-за двери тая, размахивая включенным диктофончиком. «Ох!» — сказал Болон и погрузился в работу. Ящерам до зареза нужен был воздушный транспорт. Надежды на скорое появление антигравитации не оправдывались. Командор посоветовал строить вертолеты принялся описывать конструкцию и особенности, но все время сбивался на воспоминания о молодости. Булан скачал документацию на свой комп и теперь перерабатывал технологию драконов под местные возможности. Вертолеты идеально подходили для доставки нуль маяков на северный ледовитый щит. В разгар работы раздался стук в дверь и вошла шина. Хора «Ты хочешь помочь другим группам имплантов?» «Спать я хочу», – чуть не ответил Болон, но удержался. «Конечно, но...» ну «Нельзя рассекречивать машину времени, так?» «Да». «Мы можем сбросить им сотню капсул с грузом в день высадки или на следующий. Пусть думают, что ученые научились открывать окно туда, куда нужно». «Это можно». «Отличная идея, только не в день высадки, а две недели спустя». Болон схватил шину за руку и побежал к великому дракону. «Я уже больше года жду, когда вам в голову придет эта гениальная мысль», — улыбнулся тот. Лицо Болона вытянулось. Дракон поднял лапу. «Не удивляйся, парадоксы времени». Четыре сотни маяков-автоответчиков в соседних континуумах. Слабенькие, но стабильные. Вот я и жду, когда выяснится, как они туда попали. Удивительно, согласился Болон. Четвертая петля во времени. Собрал общее собрание, рассказал о проекте шины, назначил ее главный заместителем элиту и открыл им карт-бланш. Девушки повеселили, у них появилось дело. На следующий день увидел, как девушки в экзоскелетах катят по коридору старые, еще шарообразные грузовые капсулы. «Откуда это?» «Со свалки битых капсул». «Вас там никто не видел?» «Видели», — рассмеялась элита. «Мы сказали, что Булан музей открывает». «На, почитай», — протянула свежий журнал. На глянцевой обложке заиндевила оранжевый «Мудрый жук». На первой странице интервью с полярниками. Болан прочитал подчеркнутые абзацы. «Так что вы можете сказать о Болоне как у руководителей? С ним трудно, но надежно. Дело в том, что он продумывает ситуацию на много ходов вперед. Держит все в голове, но очень редко делится планами». Приходится быть бездумным исполнителем его приказов, часто не понимая их смысла. Но, как потом выяснялось, ненужных приказов он не отдавал. А что вы можете сказать просто о Болоне? Еще более сложный вопрос. Просто Болона мы почти не видели. Видели корму его вездехода. Слышали голос по радио. Больше общались с магмой. Что могу сказать, у обоих очень высокая профессиональная подготовка, ориентированность на выживание. Магма как-то показала, как надо стрелять из пистолетов. Набегу с двух рук, и все пули в мишень. Буквально из ничего могут сделать нужные вещи. То, что для нас проблема, для них досадная мелочь, отнимающая время». Они чувствовали себя во льдах, как дома Спокойно и уверенно «Все верно», — Болон вернул журнал «У нас было нуль кабина, нам до дома два шага А им два миллиона шагов